преподобный замер оглобля не обращая внимания на крики стал отползать к стене вы оба здесь скупо усмехнулся баграт направляясь к проему с аркой так я и знал скользнув по эильмару взглядом он несколько свысока кивнул гесту и быстро прошел под мигнувшей аркой вик услышал шаги за спиной начал поворачиваться но не успел